Глава двадцать седьмая. Встревоженный шумом, белый голубь забил крыльями, снимаясь с удобного насеста и перелетел на статую повыше. Мраморные изваяния правителей прошлого высокомерно и безучастно смотрели вдаль, не обращая внимания ни на непочтительных птиц, ни на суету вокруг. Главная дворцовая площадь шла вверх под крутым уклоном, и верхние ее площадки возвышались ровными ярусами, соединенные широкой роскошной лестницей. Справа и слева от ступеней искусные мастера соорудили целую галерею фонтанов и статуй. Чем ближе ко дворцу, тем более древних и высоких. Основатель государства, со сложенных ладоней которого лился поток воды, прокладывающий дорогу для каналов и источников ниже себя. При новом всплеске приветственных криков и аплодисментов тоже перестал казаться птице надежным местом. Голубь вновь поднялся на крыло и полетел прочь от главной площади столицы. С высоты полета торжественное шествие выглядело еще более впечатляюще. Толпа ликующих людей с двух сторон окаймляла дорогу, по которой медленным шагом шли белоснежные лошади. Шелк и парча одеяний, блеск доспехов стражников и цветы, всюду цветы. Долинный трилистник всегда считался приносящим удачу и оберегом от бед. И его нежно-лиловые атласные лепестки укрывали дорогу, плечи и волосы горожан и плыли в воде. Один из всадников, изловчившись, поймал соцветие, брошенное хорошенькой девушкой с одного из балконов и осторожно прикрепил к наплечнику. От его улыбки горожанка заметно смутилась, но улыбнулась в ответ. Внизу тоже было на что посмотреть. хоть и намного сложнее. Многие в толпе сейчас тоже хотели бы обладать крыльями, но нельзя было не заметить, насколько то, что было сегодня, отличалось от любого другого народного гуляния. Куда ни кинь взгляд, он обязательно захватит королевский герб на казенных доспехах. Многочисленная стража не просто следила за толпой, не давая людям устроить давку, Казалось, что каждая пять земли контролируется, и, вопреки обычному, даже стоять в гуще событий можно было почти не толкаясь. Настолько четко перенаправлялись потоки горожан. Разносчики цветов особенно это оценили, ловко шныряя туда-сюда с корзинами, источавшими приторно-сладкий запах. Карманники тоже. «Мама, а когда будет принц?» Хлопающая в ладоши женщина отвлеклась от пока еще пустой дороги и погладила по голове мальчика лет шести, цепко держащегося за ее юбку. «Скоро, погоди немножко». Это немножко длилось уже уйму времени. По крайней мере, так казалось мальчику. Карамельный кругляш на палочке закончился уже давно. А шумное веселье ему и вовсе наскучило почти сразу. Бегать не разрешалось, смотреть не на что, сплошная тоска. И уйти нельзя. Чтобы хоть чем-то себя занять, мальчик начал разглядывать людей вокруг себя. Человек в запыленном темно-сером капюшоне словно почуял его взгляд и посмотрел сверху вниз. Не найдя ничего для себя интересного, Он вновь уставился на дорогу, как привязанный. Мальчик надулся. Все взрослые одинаковые. По людям вдруг словно прошла волна. «Едут, едут!» Толпа вокруг забурлила, в пределах разумного, под бдительными взглядами хорошо вооруженной стражи. Горожане вытягивали шеи и вставали на цыпочки, чтобы рассмотреть королевскую колонну получше. Кто-то подхватил приветственный клич, началось скандирование, сверху снова посыпались лепестки цветов. Между шеренгой стражников мальчик успел увидеть, как, преодолев лестницу, словно из воздуха на дороге появились всадники. И в первом ряду в золотистых красивых доспехах наверняка принц, высокий, улыбается. а короны на нем почему-то нет. Какой же принц без короны? Но вариантов больше не было. По левую руку от него ехал какой-то бородатый мужчина. Да еще и в волосах белели нити седины, невероятно старый. Он уж точно не мог быть принцем. Справа же буквально бросался в глаза человек почему-то на вороной лошади. Тоже не тот вариант. Никакой уважающий себя принц не будет разгуливать в длинном черном с темно-зелеными отворотами плаще и в таком же темном камзоле. Наверняка королевский маг или кто-то в этом духе. Жуткие они все-таки. Несмотря на стражу, толпа начала ощутимо напирать, и мать отошла подальше, увлекая за собой сына. Мальчик окончательно насупился, и ждали долго, и толком не посмотреть ничего. Ухватив краем глаза движение, он повернул голову и вновь встретился взглядом с человеком в капюшоне. Тот, заметив чужое внимание, чуть улыбнулся и медленно поднес палец к губам, а затем мягко, но решительно устремился вперед, в толпу. ловко лавируя и протискиваясь между людскими телами. «Цветы! Цветы!» — надрывались разносчики одну за другой, опустошая оглушающие пахнущие корзинки. Стражник чувствовал, как подбородок щекочет ползущая по коже капля пота и от приторного запаха в носу нестерпимо свербело. Отчасти поэтому он терпеть не мог городские гуляния, особенно городские гуляния с гирляндами цветов в жаркую летнюю погоду. Но он заученно не двигался с места и не шевелился, чувствуя себя кем-то вроде мраморной статуи королей прошлого. Лишь редкие движения головы и цепкий взгляд выдавали в нем живого человека. Неподвижность, наблюдение. и внимание. Это его первоочередная задача на сегодняшний день. Как будто что-то изнутри подтолкнуло его и заставило пристально всмотреться в людей неподалеку. Но чуть погодя он снова расслабил плечи. Показалось, это все эти мерзкие цветы, голова уже кругом. Но тут людская масса всколыхнулась волнением и, вскинув голову, Он увидел, как в небе распускается еще один цветок, только огненный. Ярко-оранжевая сеть раскинула щупальца над площадью, и тут же навстречу ей из нескольких точек свечой взмыли вверх другие огненные сгустки. Сперва никто не понял, что произошло. Некоторые вовсе сочли это запланированной частью праздника, но с оглушающим треском заклинания столкнулись, и, распавшись, сеть негаснущими кусками полетела вниз на людей. Зазвучали первые крики, и в море людей начали возникать водовороты, очаги паники, стражники ринулись в толпу. С земли тут же потянулись воздушные потоки, удерживая жгучее пламя, но взамен первой, над площадью, вспыхнула еще одна сеть. И еще. Первые же мгновения воздух вокруг лошадей в авангарде завился световыми спиралями, и принца окружила яркая многослойная сфера из переплетающихся линий и знаков. Она свободно проходила сквозь его спутников, но упавший на нее сгусток огня ярко вспыхнул и погас с громким шипением. Повинуясь окрику, лошади резко прибавили ход, и неторопливое до сих пор шествие рвануло вперед, переходя с рыси на галоп. И, не преодолев и сотни ярдов, животные резко остановились, едва не скинув всадников. Дорога перед ними вспучилась и пошла волной в два человеческих роста. Послышался резко оборвавшийся крик. Одного из стражников захватило и в мгновение ока увлекло вниз, под землю. Немолодой мужчина резко спрыгнул с лошади и вскинул руки, пробивая брешь. Но за первой волной пошла вторая, а затем и вокруг них брусчатка встала дыбом. пытаясь замкнуть кольцо. Маг раз за разом успешно отбивал эти попытки, и постепенно к ним начали стягиваться и другие заклинатели, постепенно шаг за шагом освобождая проход. Лошадей пришлось оставить, животные бесновались и в ужасе легались во все стороны в ответ на попытки их успокоить. И внезапно... С тонким свистом в щит вокруг принца ударилась сотканная, казалось, из того же света тонкая стрела. Ударила и вспыхнула, погаснув. Но вслед за первой полетела вторая, третья, десятая. По световой сфере на глазах начали расползаться трещины. Маг в черном, до сих пор не проявлявший невидимых эмоций, Нежелание что-либо предпринять, чуть прищурившись, вгляделся вперед туда, где среди поредевшего потока людей вскрывался пока еще невидимый противник. Затем он посмотрел на принца, прикидывая что-то, и вскинул руку, простирая ее к наследнику престола.